заходи завтра в артель сказал вронский и пожав его извиняясь за рукав пальто отошел в середину гипподрома куда уже вводили лошадей для большой скачки с препятствиями потные измученные скакавшие лошади проваживаемые конюхами уводились домой и одна за другой появлялись новые к предстоящей скачке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 — Нет, не видал, — отвечал Вронский, и, не оглянувшись даже на беседку, в которую ему указывали на Каренину, подошел к своей лошади.